Куда ни глянь, всюду черные обезьяны. Прошу вас, поскорее расскажите мне все, что же произошло. Подождите заворачивать эту лепешку. Дайте мне сначала еще кусок. Ну так вот, пошли слухи, что Уилкерсон слишком далеко зашел в своих разговорах насчет равноправия негров. Да-да, он часами вдалбливал это черномазым идиотам. У него хватило нахальство нагло,